Молитвам Адам Баве. Все называли её Мадам, даже выдалось Фёдор. А утрам он привозил на подмосковную дачу, где жила мадам, воду в большой зеленой бочке. Мадам выходила из дому, чтобы помочь Федору перелить воду из бочки в кадушку, и выносила кусок хлеба старой водовозной клячи. Сонная кляча тотчас просыпалась, осторожно брала хлеб из руки у мадам теплыми губами, долго его жевала и кивала мадам головой. О, смеялась мадам, она меня благодарит, эта старая лошадь. Мадам не знала, что ее, Жанну Баве, кое-кто из соседей тоже называл старой клячей. Мадам была стара, но ходила и говорила так быстро, и у нее были такие румяные щеки, что это обманывало окружающих, и ей давали меньше лет, чем было на самом деле. Уже давно мадам жила в России, в чужих семьях, учила детей французскому языку, читала им нараспев басни Ла Фонтена, водила гулять и прививала хорошие манеры. В конце концов, мадам почти забыла Нормандию, где когда-то росла голенастая девчонка. Когда немцы обошлись с северлинию Мажино и вторглись во Францию... Когда французская армия, преданная генералами, сдалась и пал Париж, мадам не сказала ни слова. В это утро она только не вышла к чаю. Дети, две девочки, в полголоса рассказывали родителям, что видели, как мадам стояла на коленях в своей комнате перед окном, выходившим в лес, и плакала. В лесу кричали кукушки, лес был густой. Его в его глубине на крык кукушек отзывалось эхо. «Теперь она никогда не перестанет плакать», — сказала отцу старшая девочка с двумя выигравшими от солнца косами. «Почему?» «Потому что у нее нет больше Франции», — ответила девочка и начала теребить косу. «Не расплетай косу», — ответил отец, — «Франция будет». Мадам спустилась из своей комнаты только к обеду. Она сидела за столом строгая, сухая. Губы ее были стиснуты, и румянец исчез с ее маленьких щек. Никто не заговорил о Франции. Мадам тоже молчала. На следующее лето Германия напала на Советский Союз. Немцы налетали на Москву. Тяжелые бомбы падали невдалеке от дачи. В это трудное время мадам поражала всех своей суетливостью. С раннего утра до ночи она хлопотала, ездила в Москву за продуктами, стирала, штопала, готовила скудную пищу, шила ватники для солдат, и все время, возясь, работая, она напевала про себя французскую песенку «Куан ле ле ла ре флерон», «Когда опять зацветет сирень». Перевела слова этой песенки старшая девочка. Почему мы всё время поёте эту песенку, мадам? О, ответил мадам, это старая песенка. Когда нас было терпеть и ждать чего-нибудь очень долго, моя бедная мать говорила мне: "Ничего, Жанна, не горюй. Это случится, когда опять зацветёт сирень. А сейчас вы чего-нибудь ждёте? Спросила девочка: "Не спрашивай меня об этом", ответила Мадам и посмотрел на девочку строгими серыми глазами. "Ты поняла меня?" Девочка кивнула головой и убежала. С тех пор она так же, как и Мадам, начала напевать "Расцветающие сирени". Эта песенка ей нравилась. Всё чаще девочке мерещилась пышная весна, тихие утренние сады и заросли сирени над домом. Quand les lilas, quand les lilas refleuront, refleuront. Год весны в 1944 году был тёплый и свежий от частых и коротких дождей. В начале июня в саду кладачей зацвела сирень. И холодные грозди всегда были покрыты росой, и когда кто-нибудь нюхал сирень, всё лицо у него делалось мокрым. В лесу перекликались птицы. Всех веселила какая-то неизвестная птица, прозванная часовщиком. Тр-тр-тр кричала она, и этот металлический крик был похож на звук, который бывает, когда заводят ключом стеновые часы. Но лучше всего были сумерки, когда над седыми берёзами рощами поднималась туманная луна. На вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей, и все зам воздухи стояли над лесом облака и тлели слабым светом, а потом над огромной притихшей землёй воцарялась ночь, до самых краёв налитая прохладным воздухом и запахом бадьин. Мадам укладывала детей спать, выходила в сад, садилась отдохнуть на скамейку у клуи сирени и прислушивалась. Долетал отдалённый шум дачных поездов, голоса людей, идущих по шоссе, ничто вокруг не напоминало о войне. Но война шла, тяжкая, суровая, и, может быть, потому, что лето люди с особенной силой ощущали прелесть лесов, птичьего крика, небо, покрытое звёздами. Мадам впервые пошла этой весной в церковь в соседнюю деревню. Был Троицын день. Церковь была убрана берёзками, каменный пол посыпали травой. Она была примята ногами и пахла печально и сладко осенним увиданием. Дряхлый священник служил с трудом, очень медленно, и потому мадам многое поняла. Она вздохнула, когда священник читал молитву о благовотворении воздушных и изобилии плодов земных и временах мирных, когда придут эти времена для её далёкой и далёкой, почти забытой страны. Вечером в этот день мадам вышла в сад позже, чем всегда. Ой, я к дому уехала в Москву, и мадам пришлось работать больше обычного. В саду было очень тихо. Луна бросала прозрачные тени. Мадам сидела задумчивой, сложив на коленях руки. Потом она оглянулась, стало кто-то бежал мимо дачи. Мадам подошла к калитки и увидала соседского мальчика Ваню. Ивана окликнула мадам. "Я из Москвы", крикнул помальчик, пробегая мимо. "Вторжение началось сегодня утром в Нормандию наконец-то". "Как?" как спросила мадам, но мальчик не отвечал, побежал дальше. Мадам жала руки, быстро пошла к себе в комнату. В столовой сидел хозяин дома и, как всегда, читал книгу за стаканом остывшего чая. Мадам на мгновение остановилась и сказала очень быстро, задыхайся, «Они высадились! У нас в Норманде! Я говорила! Куа-ле-ле-ла-ре-фле-рун!» Хозяин швырнул книгу на стол, вскочил, дико посмотрел вслед мадам, взъерошил волосы, прошептал «Вот здорово!» и пошел на соседнюю дачу узнавать новости. Вернулся он через час и остановился на пороге столовой. Комната была ярко освещена, горели все лампы, на рояле пылали дымя восковые свечи. Круглый стол был накрыт тяжелой белоснежной скатертью, на ней черным стеклом блестели две бутылки шампанского, и всюду... На столах, окнах, на рояле, на полу громоздились вазы, кувшины, в тазах, даже в деревянном дубовом ведре грудой сирени. Мадам расставляла на столе бокалы. Прожженный хозяин смотрел на нее и молчал. Он не сразу узнал ее, свою старую мадам, всегда озабоченную, суетливую, с покрасневшими от работы руками в этой тоненькой и седой женщине в сером шелковом платье. Такий изящный, но стромутый платье, хозяин видел только в детстве на балах и на семейных праздниках. Жемчужно-ожерелье светилось на шелку, и чёрный веер с треском закрылся в руке мадам и повис на золотой цепочке, когда она увидив хозяина, улыбнулась и вкратчиво сказала: "Простите меня, но я думаю, что по этому случаю можно распудить на одну минуту девочек". Да. Конечно, пробормотал хозяин, думая, ещё ничего не понимаю. Мадам вышла, но запах тонких, должно быть, парижских духов остался в комнате. Что же это подумал хозяин, блеск глаз, улыбка, свободный жест, которым мадам захлопнула дверь. Откуда всё это, бож мой? Как она должно быть была хороша в молодости, это платье, единственное платье, которое она надевала на единственный бал где-нибудь в Кане или Гранвиле? Никто в доме до сих пор не знал, что у мадам Ги есть такое платье, ожерелье и веер, и эти духи, где она прятала бутылки с шампанским. Сверху спустились девочки, удивленные и взволнованные. Мадам быстро сошла за ними, села к роялю, поправила волосы и заиграла. — Да, хозяин угадал. Как всегда у него начало холодеть под сердцем от этой звенящей, томительной музыки «Подымайтесь за родину, день славы настал». Хозяин слушал, откупливая бутылку с шампанским. Девочки стояли среди столовой, прижавшись друг к другу, и смотрели на мадам сияющими глазами. «К оружию, граждане!» — гремела Марсельеза, заполняя дом, сад. Казалось, весь лес, всю ночь. Адам плакал, закинул голову, закрыл глаза, не переставая играть. Мерным громом пел рояль. Они идут, они идут дети Франции, сыновья и дочери прекрасной страны. Они поднимаются из могил великие французы, чтобы увидеть свободу, счастье и славу своей поруганной родины. К оружию граждане Фентер Нормандии, Бургундии, Шампани, Илан Гидока, в глаза слёзы сык щёк. Слёзы благодарности тем тысячам английских, русских и американских солдат, что смертью свою уничтожили смерть, вернули жизнь отечество и честь благородному и измученному народу. Мадам перестала играть, обняла со плечи девочка и повела их к столу. Девочки прижимались к ней и клали для её руки. Хозяин дома сидел в кресле, прикрыв ладонью глаза и так и выпил свой бокал шампанского, не отнимая ладони. Младшая девочка подумала, что у него должно быть от слишком яркого света болят глаза. На рассвете старшая девочка проснулась Тихо встала, накинула платье и пошла в комнату к мадам. Дверь была открыта. Мадам в сером шёлкум платье стояла на коленях у открытого окна, прижавшись головой к подоконнику, положив на него руки и что-то шептала. Девочка прислушалась. Мадам шептала странные слова. Девочки не сразу догадалась, что это молитва. "Святая Дева Мария", шептал мадам. Святая Дева Мария, дай мне увидеть Францию, поцеловать порог родного дома и украсить цветами могилу моего милого Шарля. Святая Дева Мария, девочка стояла неподвижно, слушала, со Олесом подымалось солнце и первые его лучи уже играли на золотой цепочке от веера, всё ещё висевшего на руке у мадам.